Глава 56. Прикосновение мужа обожгло. Софья еле удержалась, чтобы не отдёрнуть руку. Арман коротко поклонился, как бы признавая за Соней право на сомнения, и повёл её к голубой гостиной. Присутствие Армана действовало сильнее, чем она могла предполагать. Или это опять шалят гормоны? К счастью, идти было недалеко, иначе Софья не смогла бы долго выносить эту пытку. Мужчина предупредительно распахнул передний дверь и наконец-то выпустил горящую огнём кисть. Присаживайся. Софья оценила расположение мебели и выбрала для себя кресло у окна, спиной к свету. Самое то, если не уверен, что сможешь скрыть свои эмоции. Герцего ничего не оставалось, как передвинуть другое кресло и сесть напротив. Соня мысленно улыбнулась. Лицо Армана оказалось как на ладони, удобно отслеживать малейшие нюансы мимики. Мелочь, но кто знает, вдруг пригодится. Итак, ты вернулся. первой заговорила Соня. Проездом перед возвращением домой или думаешь на некоторое время задержаться? Мой дом там, где ты, и сын, отозвался Арман. Ох, как так и тянет поинтересоваться и давно. Но спросила она другое. Ничего не хочешь мне объяснить? Например, когда и как ты узнал об Александре? Ты совсем не удивился ему? Выходит, знал о ребёнке заранее. Тебе о нём леди Тереза рассказала. Мама? Нет. Я до сегодняшнего дня с ней не встречался, не обменивался вестниками. Просто 2, нет, 3 дня назад, герцог вздохнул. Портал выбросил меня возле деревни, и я не сразу понял, куда попал. Переход оказался весьма энергозатратным. Меня ветром шатало, мысли путались. Какие-то простолюдины объяснили, что это за место, и я, забыв обо всём, бросился в усадьбу. Почти дошёл до дома, но услышал из сада твой голос и решил посмотреть, с кем ты так ласково разговариваешь. Подошёл тихо, чтобы не напугать, отвёл ветки, а там ты кормишь ребёнка. И ты сразу понял, что он твой? Конечно, а как иначе? Брови Герцога взлетели к линии роста волос. Ребёнок буквально светился родовой магией, тут без вариантов. Потом я вспомнил ту ночь. Вспомнил? То есть у тебя память как у рыбки? Прошло несколько минут, и файл самоудалился. Герцог помрачнел. Вернее, самозаместился. Но откуда ты знаешь, что леди Адель применила артефакт А я знаю об этом? В свою очередь, удивилась Софья. Что за артефакт? Ты только что сказала? Файл самоудалился. Файл название артефакта заменяющего память. Софья хлопала ресницами, не понимая, о чём говорит супруг. То есть ты не знала, что сделала Графиня? Герцогиня покачала головой. Тогда я обязательно тебе расскажу об этом, но позже. Хорошо? Мужчина поморщился. Когда я увидел вас, то понял, что не должен выскакивать вот так из кустов, словно разбойник. Но самое главное, я не ожидал, что смогу попасть в королевство за один переход. Был уверен, что на дорогу уйдёт не меньше месяца, и у меня будет возможность подобрать для тебя достойные подарки. Появиться после долгой разлуки с пустыми руками немыслимо, и я вернулся в деревню. Соня слушала с возрастающим интересом. Я крупно задолжал тебе, жена, понимаешь? За ту волшебную ночь, за сына, за все обиды, что причинил вольно или невольно. У молодой женщины от изумления едва не упала челюсть. Это точно муж объелся груш. Может быть, ему где-то по пути сделали апгрейд? Сам дошёл или ну, конечно, свекровь постаралась, когда только успела. Но в любом случае получалось интересно. Не то чтобы она вся рассеропилась и готова розовые пузыри пускать, но виноватый герцок ей нравится. Вернее, нравится, что он признаёт вину и пытается что-то исправить. Понаблюдаем, да. Но в этих местах нет ни одной ювелирной лавки, продолжал говорить Арман. А воспользоваться порталом, чтобы растрясти драгоценный квартал столицы, я не мог по двум причинам. Первая почти пустой резерв. Вторая не хотел, чтобы о моём возвращении узнал король. Его величество пообещал мне предоставить портальный камень, как только я покину границы Меджи, а это добрый месяц пути. Я решил это время полностью посвятить семье. Понимаешь? Сонек и взнула. И тогда я вспомнил, что слышал о дивном металле и украшениях, которые делает один простолюдин. Может быть, ты о нём тоже слышала? Он женат на твоей служанке, а живёт в деревне и мастерских у реки. Герцогиня прикусила изнутри щёку, чтобы не выдать себя и потупила взгляд. Нет, такого просто не бывает. Неужели Арман у Верисы купил её собственные украшения? И что ей с этим делать, чтобы не обидеть мужика? Старался, искал, хотел угодить. Он наотрез отказался что-то продавать. Этот прохвост умудрился заключить с королём контракт, представляешь? И весь станом и все драгоценности из него теперь принадлежат его величеству. Я был в отчаянии, и тогда владелец родника предложил мне самому выплыветь станом и из него сделать тебе подарки. Самому. Соне показалось, что она спит и видит сон. Ты сказал, для кого стараешься? Конечно. Сразу представился и объяснил, для кого мне нужны украшения. Ну, Верис, ну шутник. И как тебе работа в плавильной мастерской? Это ужас. Но я справился. Герцк завозился и извлёк что-то, бережно замотанное в кусок ткани. Вот. Знаю, что ювелир и летейщик из меня не лучший, но я очень старался. Сам таскал руду и уголь, качал меха, варил металл, сам заливал его в форму, потом чистил и полировал фигурку. Сам вытягивал проволоку и плёл из неё браслет. А по окончании наполнил поделки магией. Теперь это полезные артефакты. Боже мой! Ошеломлённая Софья бережно приняла подарки. Ты сам своими руками для меня, для себя. Конечно, они не такие красивые, как были бы делай их мастер. Арман, спасибо. Они чудесные. Глаза Софьи сияли. Руки прижимали кошку с браслетом к груди. как будто бы они имели для неё невиданную ценность. Я не могу поверить. Прости, что не нашёл готовых драгоценностей, но обещаю, что как только попаду в столицу, что ты ни в какой столице не найти ничего лучше. А если хочешь добавить, то сделай ещё одну кошку и ещё один браслет в пару к уже имеющимся. Теперь уже Арман едва не потерял челюсть. Поистине, его жена по-прежнему полна сюрпризов. Радуется не самым красивым подделкам так, словно он ей ночное светило с неба достал. Она свадебные подарки, дорогие наряды и драгоценности, которые он велел принести в её покои после выздоровления, даже не посмотрела. Если тебе нравится, очень хорошо, я сделаю. Мужчина пару секунд помолчал, затем продолжил. Давай забудем, с чего начался наш брак, и просто начнём всё сначала, словно ничего не было. Я вижу, ты поладила с матушкой, а ведь вы с ней друг друга не выносили. Может быть, и у нас с тобой есть шанс. Можно попробовать, но я ничего не обещаю. Осторожно ответила Софья. Потеря памяти скрыла от моего понимания, что такого ужасного я натворила до свадьбы. Но как ты со мной обращался после моего выздоровления? Как кричал, угрожал и унижал? Помню прекрасно. Итак, я хочу узнать, кто хотел моей смерти. Если этот человек ещё не пойман, то как мы сможем вести нормальную жизнь? Или мне теперь всегда оставаться в усадьбе? В принципе я не против мне тут нравится но леди Тереза говорит что Сашеньке потребуется общество то есть в любом случае через несколько лет нам придётся вернуться в замок и бывать при дворе не хотелось бы чтобы покушения возобновились второе что меня интересует как ты собираешься меня воскрешать король и все остальные уверены что герцогиню похоронили Леди Тереза рассказала, что король настаивал на твоём присутствии на празднике середины года. Он тебе там даже новую невесту приготовил. Что ты думаешь с этим делать? И третье. Что совершила леди Адель? И где она сейчас? Ты ведь раньше её так защищал, планировал с ней семью. Что произошло, пока я востан скучала в двух тополях? Предлагаешь мне начать сначала? Но ты уверен, что рано или поздно твоя бывшая невеста снова не появится в нашем доме? Мне это всё равно, но Александр не должен видеть, как его отец изменяет его матери. С покушениями я разберусь, Герцк стиснул руку в кулак. До ссылки не успел. Пока был в отъезде ничего не мог, но теперь обращусь к графу Делири, попрошу его прибыть в столицу. Познакомлю с тобой. Вместе с ним мы сможем обнаружить врага. Каким образом? Рене самый сильный менталист в мире. От него нет защиты. Он легко проникнет сквозь любой амулет или артефакт. Человек перед ним так же гол, как новорождённый младенец. Графа невозможно обмануть, подкупить или заставить что-то делать вопреки его воле. Правда, его величество будет недоволен появлением в столице Делири, но ему придётся потерпеть. Недоволен? Граф Вапале? Нет. Просто никому не понравится, если все твои мысли и деяния станут известны другому человеку. Разумеется, Ранен не собирается читать короля, и тот это знает, но всё равно предпочитает поменьше с ним контактировать. И Как граф нам поможет? Я уверен, что наш поджигатель, разумеется, не исполнитель, а тот, кто спланировал покушение, кто заинтересован в смерти моей жены, находится среди высшего сословия. Все самые родовые и влиятельные лорды будут на празднике середины года, и Делири потихоньку проверит их воспоминания. Хм. А это законно? Нет. Но у меня нет выхода. Прежде чем предъявить себя и Александра и его величеству, я должен узнать, кто нанёс удар. Что до подобранной королём невесты, это вообще не проблема. Как только стан третий узнает, что я попрежнему женат, все вопросы отпадут сами собой. Что до леди Адель, Герцк запнулся и замолчал. Соня терпеливо ждала. Графиня предала моё доверие. Такие вещи не прощаются и не забываются, с каменным лицом продолжил Арман. Что она сделала? Софья даже дыхание затаила, ожидая ответа. Нет, это и правда интересно. Герцк стоял за экономку Горой, ставил её в пример и вообще собирался назвать женой. Что же между ними произошло? Она применила старинный артефакт и частично заменила мне память о нашей ночи. Мужчина покачал желваками. Я полностью ей доверял. Мне в голову не приходило, что Адель могла этим воспользоваться. Она заставила тебя забыть ту ночь, когда был зачат наш сын? Не совсем забыть. Вернее, не всё. Этот артефакт просто изменил в моих воспоминаниях одно действующее лицо. Я прекрасно помнил свои ощущения и чувства, только думал, что провёл эту ночь волшебную, единственную в своём роде, не с тобой, а с леди Адель. Соня молчала, переваривая услышанное. Так вот, почему Герцек ни словом, ни намёком не напоминал ей о близости. Он решил, что был с графиней. Если бы я на утро всё помнил так, как было, я бы отменил твой отъезд, продолжил Арман. Та ночь она что-то во мне перевернула. Не отпустил бы, не смог. Но тогда ты осталась бы на виду. И враг мог легко до тебя дотянуться. Ведь на тот момент я не подозревал, что кто-то желает твоей смерти. Иными словами, поступок графини фактически спас тебе жизнь, поэтому я решил её не наказывать. Простить не смогу, видеть не хочу, но не стану ещё больше корочить ей жизнь. Тем более, что к тому моменту, когда я понял, что она натворила, я уже отправил её к графу де Лири. В данный момент леди служит у него гувернанткой, помогает воспитывать двух его дочерей. О. Я ответил на твои вопросы. Частично. Остальные ответы придётся подождать. Я пока и самых не знаю. Герцек наклонился вперёд и прикоснулся к руке Софии. "Сона, ты позволишь мне поухаживать за тобой?" "В каком смысле?" "Да", Герцек продолжал удивлять. "В прямом. У нас не было времени, чтобы узнать друг друга лучше. Я так ненавидел тебя, что не хотел лишний раз встречаться. У нас не было свиданий. Я не дарил тебе цветы, милые пустяки, не возил тебя на прогулку, не приглашал на чай. Теперь я хочу всё сделать по правилам. Ты позволишь мне? Соня, ты разрешишь мне пригласить тебя на прогулку? От точки, где соприкосались их руки, расходились горячие импульсы, мешавшие сосредоточиться. Соня прикусила нижнюю губу, пытаясь болью вернуть мыслям ясность. На прогулку? Но мне нельзя покидать усадьбу. Единственное, что она смогла ответить. Доверься мне. Я не собираюсь подвергать риску небезразличную мне женщину, к тому же мать моего наследника. Ты пойдёшь со мной на свидание. Скажем, завтра утром, как только покормишь Александра. Обещаю, к следующему кормлению мы вернёмся. Свидание. Да. Ей хотелось бы нормальных ухаживаний, а не, образно говоря, дубиной по темечку и в пещеру. Она ведь девушка. А какой девушке не хочется внимания, заботы, ласки? Но Арман, весясь себя мака, герцёг, а не просто обычный привлекательный мужчина. Нельзя терять бдительность. Пусть он говорит и делает правильные вещи, выглядит искренним, но она не менталист. Залезть к нему в голову и проверить, точно ли не врёт, не может. Поэтому улыбаемся и машем, а дальше война план покажет. Хорошо, я согласна. Ответила Соня, и Герц к засиял, словно она пообещала ему ещё десяток наследников и бессмертие в придачу. Ты не пожалеешь. А вот эта фраза пугает. Помнится, именно так говорил Виталий, склоняя её к прыжку. Устала. Давай выпьем чаю. Арман активировал сигналку сообщения прислуге. На сегодня откровений и расспросов достаточно. Завтра у нас свидание. Хочу достойно всё подготовить. А послезавтра продолжим разговор. Я хотел бы узнать, как ты тут жила? Мне интересно всё-всё. Отношения со слугами, почему ты прогнала Ханса и как он не рассмотрел твою беременность? Чем ты занималась этот год? О чём мечтаешь? В чём нуждаешься? Ещё мне интересно, откуда тут взялось столько дополнительного народа. Помнится, в усадьбе жила только семья смотрителя, а сейчас тут целительница с дочерью, две новые служанки, вернее, одна. Вторую я узнал. Это же твоя горничная из замка. И про Александра, что любит, что не любит, всё о сыне с момента его рождения. Я столько пропустил. Но теперь настроен восполнить пробелы. Дверь стукнула, возвещая о появлении прислуги, и Герцог оставил жену, чтобы отдать распоряжение. И они сходили на свидание. Герцог как-то раз добыл портальные кристаллы. Софья решила, что не без помощи Вериса, ведь сам Герцог усать бы точно не покидал. Но она Видела в окно, как он разговаривал с Верисом, и у обоих был уж больно таинственный и довольный вид. Первое свидание прошло в княжестве, а не Тор. Следом ми лорд организовал ещё одно, и снова в другом государстве. А потом ещё и ещё. Новые земли, люди, страны. Так интересно, просто дух захватывало. И как только Арман догадался, что ей было немного обидно попасть в другой мир и по сути ничего там не увидеть, про переселение души он точно не знал, но ведь как-то понял, что может её порадовать. В остальное время муж много времени проводил с ней и с сыном. Научился ловко переодевать мальчика и переводил для жены его желания. Мы хотим есть. Нам складка от рубашки натирает. Александр устал. Арман сообщал это как само собой разумеющееся. Свекровь, видя недоумение молодой матери, пояснила, что герцогу помогает чувствовать настроение и желания сына магия рода. Александр менталист, только он ещё не умеет пользоваться даром осознанно. А родовая магия передаёт всё отцу. Не переживай. Ты очень хорошая мать, и Арман никогда не сможет тебя заменить. Но сила крови, сила целого рода накладывает определённый отпечаток на отношения. Понимаешь? Впоследствии Соня оценила всю прелесть такого переводчика с младенческого. Теперь они всегда знали, чем вызвано недовольство или радость Саши. сама герцогиня стала почти неуловимой, появляясь только на уроках для Сони и чтобы поглянчить Александра. Всё остальное время она проводила с ней. Стоило леди Терезе познакомиться с ними поближе, как герцогиня пришла в восторг от девочки и её матери. София, они обе величайшие драгоценности. Нею надо обязательно учить Но Татьяна прячет её от родных. Встревожилась Соня. Пока она не станет совершеннолетней, родичи могут забрать её у матери. Ничего, я что-нибудь придумаю, заявила герцогиня. И придумала. Дважды навестила короля, причём второй раз вместе с Тьяной и ней. И с гордостью продемонстрировала Софии магический документ. Теперь Тиана подданная его величества Анея, моя воспитанница. Я решила подарить им два тополя. Что так смотришь? Надо же девочкам где-то жить. После праздника ты вернёшься в замок. Я уеду в поместье Лисар. Это мой родной дом. Ну и что? Что графство должно перейти к мужу леди Адель? Нет, его величество не посмеет мне отказать в такой малости, пожить какое-то время в родном доме. А когда графство перейдёт к мужу леди Адель, тогда и решу, что мне делать дальше. Сейчас нам с ней нужно много заниматься. Девочке через год поступать в Кам. Я должна успеть её подготовить, показать ей город и саму академию, а от поместья туда проще добираться. Итьяна отпускает дочь. Конечно, ведь она желает ей добра. Но с нами переезжать отказывается, говорит, что будет заботиться о здоровье миледи и её семье. Это она о тебе, если ты ещё не поняла. А усадьба стала жаль бросать насиженное место. И рудник. Справится ли Верис один? В смысле, не один, а с помощниками, да и она всегда может навестить мастерские. У каждого человека должен быть дом. Два тополя единственная недвижимость, которой я имею право распоряжаться. Думаю, ты не будешь против, если усадьба достанется Тиане. Я же не заберу её с собой, когда уйду на перерождение. Если бы не целительница, мы могли потерять и Александра, и тебя. Правда, Тиана от подарка упорно отказывается, но я всё ещё надеюсь её уговорить. Мало ли как жизнь сложится, свой угол им не помешает. Как вдова, она может принять подарок и не обязана делиться с родственниками покойного мужа. Время летело птицей. Забота о сыне, настойчивые И что скрывать приятные знаки внимания от Армана? Уроки выдовствующей герцогини Софьи не успевала опомниться, как едва начавшись, заканчивалась очередная седмица. Что радовало, муж терпеливо ждал, когда жена сменит гнев на милость, вёл себя предупредительно и внимательно. А Соне не спешило сдавать позиции, хотя иногда ей хотелось шоколадку и наручки. Молодая женщина чувствовала, что пока ещё не может всецело доверять Арману. Где-то внутри неё по-прежнему сидел червячок сомнения. Вдруг всё изменится. Вдруг Арман это делает только из-за сына, а она, Софья, сама по себе ему не очень-то и нужна. И пусть при каждом прикосновении мужчины её глупое сердце замирало, а потом пускалось вскачь, Герцагиня боялась признать, что уже не так равнодушна, как раньше, и продолжала держать супруга на расстоянии. Неумолимо приближался день, которого она ждала со страхом праздник середины года. Как-то воспримет новость король, а местное высшее общество? Признает ли оно воскресшую герцогиню? Свекровь неплохо её натоскала. Этикет История родов и королевства, обычаи и правила поведения, нормы общения, язык веера и кто перед кем делает ку в смысле кикса на реверансы и прочие поклоны. Она теперь могла тарабанить закрытыми глазами как таблицу умножения. А ещё герцогиня вложила в её голову сведения о сильных и слабых сторонах разных семейств высшей аристократии. Имена тех, с кем лучше не спорить, тех, кто может быть полезен и лояльно настроен, и тех, кто, улыбаясь в лицо, с удовольствием поставит подножку, стоит только отвернуться. Параллельно с этим леди Тереза научила Софию базовым заклинаниям постановки полога. защитной магии, соразмерно уровню и направлению её силы. Обучила переходу на магическое зрение и передала ей ещё много нужных знаний. София была наполнена бесценной информацией по маковку, но всё равно опасалась покидать тихое и защищённое место. Её бы воля всю жизнь прожила в усадьбе особенно если Арман продолжит вывозить её на экскурсии в другие страны. Но местное общество нужно Саше. Отсидеться не выйдет. Ради сына придётся поступиться личным комфортом. Скорее бы уже пережить этот ристовый праздник, потом дождаться приговора поджигателю и можно наконец признаться мужу, Чин на самом деле идеи с мастерскими без магическим водопроводом и другими невиданными в этом мире новшествами. Арман обнаружил в себе талант ювелира. Сделал ей вторую кошку и не один браслет, а два, плюс серьги. И каждое последующее украшение получалось лучше предыдущего. Герцек вошёл во вкус и старательно учился у мастера ювелирному делу. Кто бы мог подумать, что его так увлечёт работа своими руками. Соня понимала, что должна рассказать мужу о договоре с Верисом, но пока тянула время. Свекровь обещала её подстраховать и подсказала, как лучше преподнести Арману информацию, чтобы не навести его на мысль о перевёртыше. Что бы она делала без её помощи, спалилась бы давно. София прислали платье и драгоценности. Обрадовала её матушка Армана однажды за ужином. Надо бы примерить, вдруг что-то не подходит. У нас всего день, чтобы успеть подогнать твой наряд. Зайдёшь ко мне перед сном. Всего день, и ведь послезавтра уже этот чёртов тоистеристов праздник. Сердце дрогнуло, а вместе с ним дрогнула и рука, расплескав горячий отвар. Арман тут же накрыл её руку своей. Мы справимся, жена. Ты больше не одна, не волнуйся. Всё будет хорошо. Не будет, прозвучало у неё в голове, и герцогиня потеряла сознание.